Глава третья. Ближайший к Земле невидимый мир. Некоторое представление об астральной материи. Первое представление о материи, которая является испарением физических молекул. Как далеко от Земли астральный мир? Есть ли границы между мирами? Сколько есть элементов? Прежде чем получить хотя бы некоторое представление о том, что ожидает человека в стране теней после окончания его очередной жизни на Земле, необходимо узнать о свойствах материи, из которой сложен ближайший к Земле надземный мир, мир астральный, а также тело человека, в котором он может войти в этот мир. Прежде всего запомним, что... Астральный план содержит точные копии всего, что есть на плотной земле, каждого объекта, как естественного, так и искусственного, каждого создания, каждой вещи, которые, как говорят учителя, когда-либо существовали или были созданы богами, демонами или людьми. Из всех невидимых миров мир астральный наиболее близок к земному. Почему? потому что астральная материя, особенно в самых нижних слоях, по своему качеству наиболее близка материи, находящейся в физическом состоянии. Тем не менее, свойства астральной материи и природные способности астральных существ совершенно не похожи на природные способности земных существ и свойства земной материи. Поэтому... И законы физического мира совершенно иные, чем законы любого нефизического мира. И что совершенно невозможно на Земле, то не только возможно, но и совершенно естественно в неземном мире. К примеру, в физическом теле мы не сможем пройти сквозь каменную стену, словно она из воздуха. А находясь в теле астральном, можем Также не можем своими физическими глазами, находясь на работе, видеть, что же там пишет в своем экзаменационном сочинении наш сын или дочь, или чем занимается сейчас наш знакомый, находящийся по другую сторону океана. Но для астрального зрения, о зрении духовном и речи нет, совершенно естественно видеть через расстояние. Находясь в земном теле, в своей квартире, расположенной, допустим, на двадцатом этаже, нам и в голову не придет выйти на улицу, просто шагнув через окно, каждый знает, что он при этом полетит вниз и разобьется. Но в мире надземном, астральном, находясь в своем тонком теле, шагнув через окно, мы, если не захотим, не упадем вниз, но можем взлететь вверх, если пожелаем. Полетать. И это самые простые примеры того, насколько разнятся законы земного мира и астрального. В первой книге в беглом обзоре некоторых достижений физики мы видели, как постепенно разворачивается корабль современной науки в сторону науки древней, сокровенной, Предлагаемый ниже отрывок из интервью с московским профессором Искаковым, в какой-то степени дополнит точку зрения многих ученых по этому поводу. Мудрецы Древней Индии говорили о различных уровнях материи. Из самой плотной, грубой материи сотканы, как они считали, предметы привычного нам видимого мира, а информация об этих предметах содержится в невидимом мире из разряженной тонкой материи. Там же, по представлению древних, витают и человеческие мысли, и чувства. А как на эти вопросы смотрит современная наука? Накапливается все больше доказательств существования в природе такого феномена. Примечание. Журнал «Молодой коммунист», номер 10, 1990 год. «Что же это за невидимый мир?» из разреженной тонкой материи, где витают человеческие мысли и чувства. Каковы свойства этих излучений человека? Каков их вид? Какова связь с породителем? Когда мы говорим, что астральный мир, ближайший к Земле, это нельзя рассматривать в том же смысле, который мы придаем, когда говорим, имея в виду расстояние, измеряемое шагами, метрами, миллиметрами, километрами, парсеками. Например, ближайшая к нашей галактике спиральная галактика в созвездии Андромеды находится на расстоянии 2,36 миллиона световых лет. Один световой год равен расстоянию, которое свет, а его скорость 300 тысяч километров в секунду, проходит за один год. Ближайшая к нашему Солнцу звезда Проксима Центавра – Находится на расстоянии, которое свет проходит за четыре года. Ближайший к нашему городу, город такой-то, расположен в стольких-то километрах. Ближайший от нас магазин находится через квартал. Даже понятие «ближайший родственник» не облегчает нашу попытку хотя бы отдаленно представить ближайший к миру плотному астральный мир. Для начала запомним хотя бы две вещи. Первое. Иные, то есть надземные миры – это вовсе не концентрированные окружности, описанные на разном расстоянии вокруг земного шара, или это нечто вроде колец Сатурна. Относительно надземных миров нельзя сказать «вон там, за плотным миром виднеется астральный», а еще дальше «вон там» находится мир ментальный, а за ним еще дальше мир огненный, тройственный мир духа. Все миры – это сферы в единой сфере, каждая из которых находится, как сегодня принято говорить, в ином пространственно-временном измерении. Великие учителя поясняют, как воздух проникает в воду, землю, человеческое тело, так и астральная материя пронизывает каждую пору человеческого тела, каждую клетку, каждую молекулу физической природы, живой и неживой. И хотя астральный мир – это низшая сфера невидимых миров, это означает только то, что астральная материя в своих самых нижних, грубейших слоях по своему состоянию ближе всего к состоянию материи физического мира, но в скобках заметим, что в своих самых нижних, а значит самых плотных, слоях астральная материя близка не к самому плотному состоянию материи физического мира, а к ее самому тонкому состоянию воздуха подобному. Второе. Границы надземных миров условны. Переход границ от мира к миру почти не заметен, так же как почти неуловим переход из цвета в цвет в радуге. Но будем помнить, что условны только границы миров надземных. Между миром плотным физическим и миром тонким сверхфизическим граница Есть, и она обозначена четко. Как уже говорили, эту границу можно назвать тем же древним словом «завеса». Эта завеса – не только разграничитель миров, это жизненно важная защитная оболочка, не позволяющая смешивать мир живых и мертвых. Она защищает мир земных людей от вторжения, несоответствующих ему и разрушительных для него энергий и вредных сущностей. Эта охранительная энергетическая ткань есть как между плотным и тонким миром планеты, так и между плотным и тонким телом человека. Примечание. Забегая вперед, скажем, что в книгах сокровенного учения можно найти сообщение о том, что на Земле было время, когда в такой завесе не было необходимости, потому что прилегающие к миру земному астральные слои были безопасны для человечества. Они не были такими ужасными, какими постепенно стали впоследствии по вине человека. По мере развития ума, Человек стал все чаще злоупотреблять своей мыслительной силой, применяя ее в угоду себе и в ущерб своим собратьям и природе. Такое легкомыслие вело к безответственности и развитию чудовищного эгоизма, к развитию самости, то есть себе служения. Но на заре человечества, прилегающие к земному миру, астральные слои были свободны от образов человеческого эгоизма. Чуть дальше мы узнаем, что эти образы – существа астральной природы. Астральный мир во всех своих сферах и слоях был чист и прекрасен, и его обитатели также были дружески расположены к человечеству, потому что человечество тех далеких времен, по своим запросам, И восприятию мира напоминало малых детей, доверчивых и добрых, чье сердце было открыто миру, которое они воспринимали в неразрывном единстве с собой. Конец примечания. Опять вспомним куриное яйцо. Разбив его или очищая скорлупу, если яйцо сварено вкрутую, что видим сразу за скорлупой? Разве она соприкасается с внутренним телом яйца непосредственно? Отнюдь. Разбив сырое яйцо, видим, что два мира – яйца твердый скорлупа, и жидкий белок, более тонкое вещество, разделяет тонкая, эластичная и довольно крепкая пленка. Если она повреждена, цыпленок или не зародится вообще, или умрет так и не вылупившись из яйца, такое протухшее яйцо называют болтун. Подобная заградительная сеть, только состоящая из энергии, защитная сеть ауры, есть у каждого человека, кроме врожденных медиумов. Уже знаем, что для человека, живущего в физическом теле, повреждение заградительной сети ауры недопустимо, это опасно. Вместе прорыва в организм далеко еще несовершенного земного человека устремляются различные энергии и сущности из неземного мира. Если человек еще несовершенен, то есть не богоподобен, значит пока что в его организме, в его характере еще много самых различных качеств низшей природы. От самых, казалось бы, безобидных привычек до звериных страстей, которые делают из человека опаснейшего преступника. Как только в прореху, образованную в заградительной сети ауры, устремится поток тонких энергий из низших слоев, последний немедленно усилит каждую отрицательную энергию в человеке, усилит все страсти, все негативные качества – Это отнюдь не делает человека лучше, а жизнь на планете не станет от этого более прекрасной и счастливой. Как раз наоборот. Как уже было сказано, и физическая материя, и астральная, как и материя всех невидимых миров, имеют грубые, тонкие и тончайшие состояния. И наиболее наглядный пример с разными состояниями одной и той же воды наилучший. Твердый лед, жидкая вода и тончайший, совершенно невидимый в воздухе водяной пар, это все одна и та же вода с одной и той же формулой H2O, но как разнятся ее состояние, когда меняются условия? Так как быть семерично, то и плотность имеет семиричную градацию, а внутри каждой семи градаций также 7, и внутри этого семь еще семь. А сколько этих семь внутри и сколько снаружи, никто не знает. Древние символизировали различную плотность духа материи, из которой слагается бытие понятиями, которые получили общее наименование «элементы». Их семь, но сокровенное учение называет нам пока лишь четыре. Примечание. Когда будем знакомиться с духами природы, узнаем, что элементы – Это сущности, существа иного мира, у которых в земном мире есть свои собственные внешние оболочки различной плотности, как, например, земля, то есть камни, металлы, почва, песок и другое – вода, воздух, огонь. Небольшое дополнение к понятию элемента, которые пишутся с большой буквы, будет дано в следующем разделе в главе 1, в конце беседы «Элементал» и «Элемент». Это одно и то же или не одно и то же? Элемент, символизирующий самое плотное состояние материи, твердое, получил символическое наименование «Земля». Жидкое состояние символизировано водой. Газообразное состояние символизировано воздухом. Элемент наполовину материальный, наполовину духовный – Первый, который, в отличие от других элементов, не светящихся, сам светится, получил наименование «огонь». Если попытаться представить себе астральную материю, придется опять-таки взять аналог различных агрегатных состояний воды. Если мы весь земной мир с его жидкими океанами и реками, твердыми скалами и полутвердой почвой, газообразными небесами, лесами, степями, бабочками, слонами, амебами, молекулами, атомами, представим как глыбу льда, то материя ближайшего к земле мира будет уже настолько нежна и тонка, что ее можно представить в виде испарений льда, рассеянных в атмосфере. Узнав об этом, разве не подумаем одновременно в растерянности и в восхищении? Если настолько разрежена материя всего мира ближайшего к земному состоянию, что же тогда можно сказать о высших мирах, о мире несем? Астральные атомы – это как бы испарение атомов физической материи. В свою очередь испарение астральных атомов составит другой мир, еще более тонкий, мир ментальный. Испарение ментальных атомов будут уже тем, что слагает природу высших миров, миров духа, миров огненных. Этих миров три, но они, напомним себе, неразрывны, едины, и все же... Число 3 говорит о том, что даже духовный огонь, слагающий эти миры и их божественных обитателей, будет иметь три основные степени бесконечной огненной утонченности. Но когда мы говорим об атомах, которые слагают физический мир, тело нашей планеты, ее атмосферу, физические тела растений, животных и человека, будем знать, что сокровенное учение просит иметь в виду, что... Физические атомы ⁇ это вовсе не первичные атомы. Первичные атомы водорода, кислорода, азота, углерода, кальция, кремния, железа, урана и так далее также не похожи по своим качествам на физические атомы, как не похожа чудовищно-плотная скорлупа яйца на его нежную водянистую внутренность и тем более на живого цыпленка, который формируется из зародыша внутри скорлупы и, когда приходит срок, пробивает ее и появляется на свет. Первичные атомы не будут похожи на физические так же, как человек истинный, человек-дух, человек-душа и даже человек в своем ментальном теле не похож по своим качествам, на человека в физическом теле. К примеру, у нас ментальных нет ни ног, ни рук, нет, нет даже головы. Эти отростки в определенное время эволюции выросли из того, что потом стало называться «туловищем». У человека ментального и тем более огненно-духовного нет таких, как у нас физических глаз, ушей, кожи, языка, носа. И тем не менее, все органы чувств есть. Есть и все органы, только не в том виде, в котором они существуют, в физическом теле. Есть центры, которые выполняют их функции. Даже есть центры, которые делают то, что мы делаем в земном мире руками и ногами. Но возможности таких центров совершенно фантастичны. Примечание. Когда нам говорят, что человек создан по образу и подобию Бога, а Бог – это огонь, сияние неописуемой красоты, излучающее неземную любовь и обладающее непостижимым могуществом, фантастической творческой мощью и мудростью, мы недоумеваем. Какое мы подобие? У нас руки, ноги, голова, печень, желудок, детородные органы и все прочее. Но у Бога сияния всего этого нет. Но это не совсем так. В огненном организме божественных сущностей, как и у ментального существа, есть особые центры, которые в высших мирах и в космических масштабах выполняют работу, которую на Земле выполняют человеческие руки, превращающие невидимую мысль и желание человека в видимые вещи, то есть материализующие мысль в низшем из миров – Только вот сам процесс творчества Бога и человека существенно отличаются. Это совершенно разное проявление самой идеи труда, идеи творчества, тоже и с ногами. В теле божественных существ есть центры, которые управляют передвижением, но такое передвижение можно сравнить только с самой идеей движения. Ведь передвижение по земле с помощью ног – и мгновенное передвижение с помощью мысли-молнии в межзвездном космическом пространстве существенно отличаются. То же можно сказать и в отношении органов чувств и внутренних органов. Конец примечания. Мир четвертого измерения о некоторых свойствах астральной материи. Сколько километров, а может даже световых лет, в ширину бывает сознание человека, о котором сказано, что оно у него широкое? Почему у работающего вентилятора не видны лопасти? Мир, где тайное становится явным, и внутреннее также зримо, как внешнее, и где объекты светятся в зависимости от степени их утонченности, плотности астральной материи. Вот нам сказали, хотите представить себе мир из астральной материи? Тогда попытайтесь представить себе мир или просто город, где все дома, все вещи и люди состоят из субстанции, менее плотной, чем вода, но чуть более плотной, чем воздух. И мы, призвав на помощь все свое воображение, с большим трудом начинаем представлять себе некий город, где дома, машины, дороги будут Из тумана. И люди из тумана, и их одежда тоже из тумана. Но трудность страшно увеличивается, как только мы представим, что нужно сделать яичницу из яиц, которая из тумана, или сварить суп из крупы и овощей, которые тоже из тумана. И все это будет вариться в кастрюле, сделанной из очень плотного тумана, в которую налит более редкий туман, который мы воспринимаем как воду. Потом придут гости, мы возьмем гитару. Но, но совсем невозможно представить, как нам играть на ней, как будут звучать струны, сделанные из тумана. Но мир невидимый, тонкий, о котором идет речь, а он, в отличие от других невидимых миров, в своих нижних и средних сферах, наиболее походит на наш земной мир, не схож по своему качеству и особенностям даже с земным туманом различные плотности. Примечание. Дух и материя могут быть настолько грубы, тяжелы и темны, что огонь и свет, заключенные в формах жизни, сотворенных из такого состояния духа материи, будет не виден. Огонь и свет при таком состоянии духа материи остывают и затвердевают настолько, что становятся камнем или металлом на физической земле, но... Та же духа материя, утончаясь, изменяет все, что слагается из нее. В высших мирах материя настолько одухотворена, что практически сливается с духом. Тогда и серый земной придорожный камень становится невесомым, бесплотным, восхитительно сияющим, он становится одним из состояний света. И изменения, разумеется, будут не только внешними. Конец примечания. Среди химических элементов Земли нет тех элементов, из которых состоит астральная материя. Это уже совсем другое состояние материи в виде энергии, и в этом будет главная трудность для представления. Примечание. Астральный мир, как и все надземные миры, это не просто видоизмененное агрегатное состояние земной материи. Духа материи. У астральной материи в виде энергии есть собственное агрегатное состояние. На Земле вся физическая природа и все, созданное человеком, да и сам физический человек, находится в таком состоянии вещества, которое поддается измерению в трех видах. Любой объект физической природы можно обмерить и сказать, каков он в длину, высоту, ширину и в глубину. Наш физический мир – это мир так называемого трехмерного измерения. Но как только мы касаемся надземных миров и их объектов, о трехмерном измерении следует забыть как о неприменимом инструменте. Сейчас разговор о мире астральном. Это мир, который пока разрешено нам относить к миру четырехмерному, или, если применить терминологию современной науки, это иное, а именно четвертое, пространственно-временное измерение. Выражение «четвертое измерение» иногда можно встретить даже в книгах учителей, в том числе в трудах Елены Петровны Блаватской, в наставлениях учителя Иллариона, которые вошли в учение храма, в письмах Елены Рейрих даже в Агни-йоге. Но одновременно сокровенное учение дает понять, что во всех надземных мирах нет привычного для Земли измерения – Там нечего измерять привычными нам мерами, потому что в надземных мирах нет протяженности пространства и времени в нашем обычном земном понимании. Наш трехмерный мозг как бы ни напрягался, все равно не сможет представить, как же будет выглядеть он в четвертом измерении без клеток, без извилин, без своего белого и серого вещества. Без своих двух полушарий, без промежуточного мозга, продолговатого, среднего и заднего, без зрительного бугра таламуса, без надбугорной области эпиталамуса и подбугорной области гипоталамуса, без своего мозолистого тела, гипофиза, мозжечка, четверохолмия, воролиева моста, желудочка и ножек. Как будет мыслить, как будет действовать он, мыслитель человека, находящийся не в состоянии вещества, а в состоянии энергии, причем в четвертом пространственно-временном измерении? Мы, находясь в земном теле, не можем себе представить даже самый близкий надземный мир. «Ощущение души даже в ближайшем к земному мире, где есть все, что есть на земле, а потому вроде должно быть привычно и глазу человека, и ощущениям, человеческий язык все же передать не в состоянии. Не будем забывать это, чтобы многие вещи, о которых узнаем в дальнейшем, не воспринимать буквально и тем более как истину иного мира». Великие посвященные, посещая иные миры так же просто, как мы, посещаем сад, так не похожий на наши жилые или рабочие помещения, пытались передать несказуемое, выбирали наилучшие понятия и образы, но все дело в том, что в каждом сознании слова мудрецов преломляются по-своему. «Надземные миры – это скорее степени утончения материи». И этим степеням, надо полагать, нет числа, ведь учителя, великие посвященные в основы бытия, учат, в беспредельности нет предела утончению материи, следовательно, не может быть предела расширению сознания. В книге учения живой этики» знаки огни йоги параграф 542, владыка Шамбалы говорит «Так называемое». Четвертое измерение – есть свойства психической энергии. Свойства психической энергии дадут расширение всех пониманий. А затем в книге Братства, параграф 36, великий учитель пояснил. Называют психическую энергию органом четвертого измерения. Конечно, само измерение условно, оно лишь выражает утончение –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 Она связана с жизнью, пусть ее называют хотя бы органом. В таком названии есть уже признание. Все надземные миры – это вообще не миры в обычном представлении. Это состояние. Состояние сознания. Вот, пожалуй, в чем самая главная трудность для понимания. Ведь сколько людей, столько и состояние сознания. Сознание высокой степени способны усвоить сокровенную мудрость, но усвоить все же неправильное выражение, потому что такой мудрости нельзя обучить ни в каких святилищах. Ее можно лишь вызвать изнутри души, из глубин сердца, но для этого надо накопить достаточно сильный духовный огонь, а это будет равносильно достижению довольно высокого состояния сознания. А вот мудрость земную... То, что именуется житейской мудростью, конечно же, надо добывать на земле. Она полезна для земных дел, но развивает только земное сознание. В каких же земных мерах, километрах, миллиметрах, геометрических градусах или температурных можно измерить, к примеру, ширину или узость сознания человека, его накалу? в каких единицах измерения можно измерить глубину человеческого благородства и глубину падения, силу чувств и желаний, длину его пути к победе над своими недостатками. И в самом деле, что бы делал исследователь, если бы должен был измерить привычными трехмерными средствами, например, совесть человека – Сострадание, преданность, постоянство, устремления к учителю или к избранному божеству. Сколько же километров, метров, сантиметров или даже световых лет может быть усиленной радости или горя, любви и ненависти? Насколько больше в километрах, метрах, сантиметрах с точностью до микрона длина и ширина преданности человека по имени К? По сравнению с теми же качествами человека по имени Н, каков от минимума до максимума может быть размер человеческой самоотверженности и эгоизма, нежности и грубости, жестокости, зависти, мудрости, гениальности, тупости? Становится совершенно ясно, что измерение, совершенно естественное для физического мира, применять к миру нефизическому, можно лишь используя их как метафору. Например, мы можем сказать любимому человеку, «Любовь моя к тебе по высоте своей достает до звезд» или «Чтобы встретить тебя, я должен был пройти путь длиной в тысячу лет». Будет правильным, если состояние сознания мы станем воспринимать так, как учит учителя Шамбалы, как степень утончения того, что слагает разум и сознание, что растит его, расширяет или сужает, то есть утончает или огрубляет. Эту сокровенную работу производят наши устремления, мысли, чувства, желания. А так как в эволюции предела расширения сознания не существует оно растет и расширяется в беспредельности, значит не может быть предела и росту мысленной силы и не может быть предела степени, утончения мыслей, устремления и чувствований. Воспринимая надземные миры как различные состояние сознания, будем воспринимать это как различные качества одного и того же элемента, из которого сотворен единый мир и сей, «И не сей. Этот единый элемент – огонь. Так говорит сокровенное учение Шамбалы. И, отражаясь во всех религиях, древняя мудрость потому и говорит, «Бог есть огонь». Находясь в различной степени разряженности или уплотнения, этот единый элемент выявляет новые законы, по которым и слагается жизнь каждого мира». Разреженность всегда связана со скоростью движения, с частотой вибрации частиц духа материи. Чем выше вибрации, то есть чем быстрее движутся ее частицы, тем тоньше материя. Она может быть настолько тонкой, что будет совершенно невидима не только для земных глаз. Но и обитатели низших надземных миров также не видят ни явлений, ни существ, обитающих в высоких мирах. Они не видят даже тех, кто обитает в более высоких сферах и слоях их собственного, в данном случае, астрального мира. Быть может, глядя на вентилятор, стоящий на столе, мы легче представим себе мир, где материя состоит из быстро движущихся частиц. Допустим, что вентилятор, точнее его лопасти, это частицы. Пока они неподвижны, они непрозрачны, потому что сделаны из стали, или пластмассы, или резины, а потому любой предмет, стоящий за ними, нам не виден. Но вот вентилятор включен, лопасти стали вращаться все быстрее и быстрее, и вот они исчезли. Но ведь мы совершенно точно знаем, что они никуда не делись. Однако пространство, которое они занимали, стало прозрачным и ранее скрытым. Прикрытый лопастями вентилятора предмет стал для нас видимым, словно между ним и нашими глазами нет никакой преграды. Скажут, лопасти вентилятора невидимы потому, что способности нашего глаза ограничены, и он может нормально видеть только тогда, когда изображение движется, как в кино, со скоростью 24 кадра в секунду. Уже 25 кадр – мгновение, которое глазом практически не улавливается». Все верно. Наши физические органы чувств пригодны только для одного – физического мира. Физические органы чувств не отвечают на вибрации иных сфер. И доказательства тому мы видели даже в евангельском эпизоде с Фомой Неверующим. Такую грубость восприятия объясняет везде применимый закон аналогии. Закон созвучия. Как он действует, помогает легко понять часто приводимый пример с двумя струнами. Если поместить рядом две струны разной длины, толщины и натяжения, то сколько бы мы ни старались дергать одну из них, от другой струны не дождемся ни малейшего отклика». Неподобная струна остается глухой к чужому зову. Она не завибрирует в ответ, не зазвучит. Но вот мы заменили одну из струн. Теперь две струны стали одинаковой длины, толщины и натяжения. Теперь стоит дернуть одну из них, и другая тут же немедленно вздрогнет, завибрирует и откликнется тихим звучанием. Насколько этот закон проникает глубоко, можно видеть на том же примере. Нота до не откликнется на голос ноты фа, а соль на ре. Поэтому физические глаза, предназначенные для физического мира, будут видеть только объекты физического мира, а физические уши будут слышать только физические звуки и так далее. И таким же образом органы чувств астрального человека предназначены для астральной природы. Узнаем еще об одном качестве астральной материи. Особенности этой материи таковы, что она введет человека, уже сбросившего свое физическое тело, умершего на Земле, в шок, в страшную растерянность, если только он не знает хотя бы немного о потустороннем существовании. Человек на первых порах может ощущать даже панический страх, если он не получил при земной жизни хотя бы общего представления о свойствах новой среды, обитания и ее законах. Примечание. Подробнее об этом в других беседах и в основном, когда перейдем к знакомству с Камалокой, той самой страной теней, которую некоторые помещают почему-то вне земли, вне ее притяжения. Взглянем на любой земной предмет – скалу, дерево, яблоко, автомашину, человека, куклу и так далее. Разве мы видим, что там внутри? Почему ребенок, еще не умея ни ходить, ни говорить, уже потрошит игрушку? Потому что не так давно он находится в мире, где все не так, где все предметы видны снаружи точно так же, как и изнутри, а здесь, на земле, уже все скрыто. Под такими плотными и обманчивыми внешними оболочками, чтобы узнать, что же там внутри, надо вещь разорвать, взломать, разрушить. И не каждая вещь, не каждый объект исследования поддается руке, ей нужны инструменты-помощники». Отвертка, молоток, нож, лом, микроскоп, электропила, рентгенаппарат, бурильная установка, синхрофазотрон, взрывное устройство, химикаты и так далее. Ребенок не умеет сказать, но он помнит свойства тонкого мира, и он это бессознательно демонстрирует, потрошая мягкую игрушку, разбирая машинку и любую другую заинтересовавшую его игрушку. Точно так же исследует человека и мир физическая наука, она потрошит любой объект исследования, иначе то, что внутри останется для физического глаза, а значит и для физического ума, невидимым. Физическая наука с помощью скальпеля и даже рентгеновского аппарата и электронного микроскопа никогда не отыщет человеческую душу, даже если бы она распотрошила всех людей – Никогда не увидят паталога-анатомы, и что такое на самом деле третий глаз, если будут исследовать этот, как они говорят, песок, шишковидную железу, даже у умершего раджа-йога. В мертвом теле даже такого великого йога третьего глаза уже нет, как нет электрического тока в проводе, отключенном от электросети и выброшенном на свалку. «Тело есть лишь орудие, если вы ищете человека в его мертвом теле, вы ищете его тщетно», сказал Парацельс на самой заре современной науки. «Человеческая природа – пропасть, которую физиология и наука вообще исследовали еще меньше тех, кто ни разу не слышал слова «физиология», – писала в 1882 году, Блаватская в журнале «Теософист», который редактировала и издавала. И хотя за сто лет истекших после этих слов современная наука сделала колоссальный прорыв не только в область тонких энергий мира сего, но и в область тонкого, в смысле генетического, строения человека, все же в области сокровенной анатомии, физиологии и психологии наука даже в конце XX века – оставалось практически на прежнем уровне исследований, за исключением открытий самоотверженных одиночек. Примечание. А эти самоотверженные одиночки еще за сто лет до конца XX века, которые и слышать не желала мысли как о тончайшей энергии в мыслеобразах, имеющих форму и способность к проявлению, уже делали снимки мыслеобразов. Но ученые-материалисты даже в конце XX века не хотели признавать, что мысли-образы – это пространственные существа, порождаемые человеком. Вслед за фотоснимками мысли-образов был сделан первый в истории фотоснимок знаменитого в Европе привидения. Английской «Дамы в коричневом» на снимке «Полупрочная фигура» стояла на внутренней лестнице замка, но ученые пока даже не хотели обсуждать подобные вопросы. Они не только не желали верить в привидения, существа астральной природы. Узкоматериалистическая наука даже в конце 20 века не желала даже допустить наличие иных сфер мира сего и их обитаемость. конец примечания В астральном мире, Где астральному глазу одинаково доступна как внешняя, так и внутренняя структура любого астрального объекта, в потрошении объектов исследования нет необходимости, но сравнивать астральные объекты с их земными прозрачными аналогами, к примеру, со стеклянным сосудом, в котором лежат стеклянные вещи, будет неправильным. Это не физическая прозрачность, а психическая. Представить себе, что это, физический ум не в состоянии. На Земле, когда человек живет в физическом теле, внутренний мир человека очень надежно спрятан от посторонних глаз. При неуправляемости эмоциями внешняя оболочка, физическое тело, может в какой-то степени выдавать внутреннее состояние человека телодвижениями или движением лицевых мышц, которые наиболее подвижны и пластичны. Но это лишь жалкое подобие пластичности астрального облика. По сравнению с пластичностью астральной материи, пластичность и подвижность физического тела человека может быть сравнима разве что с прибрежным валуном, который попытался улыбнуться, обрадовавшись встрече с нами. В астральном мире развоплощенному человеку, сбросившему свою плотную верхнюю одежду, нужно быть готовым к тому, что он, сам того не желая, будет выдавать себя, как говорится, с головой. Дело в том, что, перейдя в астральный мир, у человека, в отличие от земной жизни, уже не будет никакой возможности скрыть свои чувства и желания. Астральное тело – все, а не только лицо – будет принимать форму тех чувств и желаний, которые человек ощущал в своей земной жизни. Теперь в астральном мире они будут излучаться из его памяти и сознания тем самым создавая развоплощенному человеку среду обитания, совершенно не такую, какой она была в мире земном. И в этой среде, в этом странном мире, внутренняя сущность человека будет постоянно обнажаться, становясь видимой всем обитателям сферы, где он пребывает. И если, живя на земле, мы будем знать это, будем знать, что в ином мире окажемся совершенно голыми психически – то быть может, нам захочется выглядеть там психически красивее, то есть благороднее, и мы начнем следить за всеми нашими мыслями и желаниями, стараясь наполнять сознание красотой, а не безобразием. Узнаем еще одно качество тонкой материи. В отличие от Земли и всех других физических миров космоса, миры надземные, начиная с астрального, самосветящиеся, Именно благодаря этому свойству, характерному для звезд даже наиболее близкий к Земле мир, как было сказано ранее, назван астральным, звездоподобным. Как известно, частицы физического состояния материи, а следовательно и объекты, которые они слагают, в том числе физические тела людей, животных и растений, способны лишь отражать свет, но не излучать его. Это потому, что частицы физической материи грубы, тяжелы и настолько слабо пульсируют, вибрируют, что иногда может показаться, что они неподвижны. Но по мере изменения состояния материи в сторону ее утончения, жизненная пульсация учащается, частицы движутся все быстрее, и материя, а следовательно, все, что она слагает, начинает светиться. Чем быстрее колебания частиц, тем больше степень утончения материи. Следовательно, и светимость больше, и сам свет прекраснее, радостнее. А это значит, что прекраснее становится неразрывное со светом цвет, звук, аромат, излучаемый всеми объектами и существами надземного мира. Высшие сферы астрального мира лучезарны и прекрасны во всех своих слоях, но, разумеется, они тем прекраснее, лучезарнее, огненнее, чем ближе их материя приближается по своему состоянию к миру более высокому, ментальному. Светоносна и средняя астральная сфера, но ее слои становятся менее светящимися по мере их нисхождения к низшим слоям. Астральные слои, приближающиеся к Земле, все объекты, которые, если не освещаются извне, темны, слагаются уже из огрубляющейся материи. Частицы астральной материи по мере приближения к физическому состоянию вибрируют все медленнее и медленнее, а потому и светоносность их все убывает и убывает. Астральные слои, непосредственно примыкающие к Земле, уже сумрачны, а то и вовсе темные, и мрачны. Забегая вперед, скажем, что это очень неприятная область обитания, и ее обитатели отвратительны и опасны.